Однажды, поздним вечером, по лесной тропинке шел бедный человек Он не знал, где ему переночевать И вдруг он заметил старую хижину, скрытую густым кустарником Человек вошел в хижину Она была совершенно пуста, только большой ящик стоял в углу Что может быть в этом ящике? О, хоть бы найти в нем корку хлеба. О, в этом ящике еще один поменьше, а в нем еще поменьше и еще и еще один. И вот последний крошечный ящичек. Открыть. Может здесь золото или драгоценность? <свот> <свот> <свот> Всего-навсего листочек бумаги. Что тут? Написано, явись, мой слуга. Что прикажет мой повелитель? Кто тут? Никого нет. Что прикажет мой повелитель? Если здесь человек, который... Слышит меня? То пусть он будет так добр и даст мне поесть. Какие прекрасные кушни и вина. Очевидно, эта бумажка непростая. Явись! Мой слуга! Что прикажет мой повелитель? Дай мне постель. Я хочу спать. Какая роскошная постель. Прямо королевская. А ну -ка. Явись! Мой слуга! Что прикажет мой повелитель? Я ведь был когда-то очень богатым герцогом. Много я путешествовал по свету, видел много стран, везде гулял, развлекался, в конце концов прожил свои богатства и вот остался без гроша. И все друзья покинули меня. Давно известно, что у богатого все друзья и приятели лишь до черного дня. Да, я убедился в этом. И теперь я хочу, чтобы у меня опять был роскошный дворец. На утро герцог проснулся в роскошном дворце. Он пошел по многочисленным комнатам и, выглянув в окно, удивился. Где же тот лес, где он бродил нищим и голодным? Вокруг был чудесный сад с прекрасными деревьями, кустами цветущих роз, фонтанами, узорными беседками, а внизу протекала прозрачная река. «Явись, мой слуга!» от мой повелитель. Ты дал мне прекрасный дворец, но я не вижу в нем придворных дам и слуг. А теперь мы отправимся в другой дворец. Правда, похуже этого, он принадлежит королю. Что такое? Что такое? Кто посмел тут построить мраморный дворец с золотой крышей? Эй! Слуги! Чего вы изволите, ваше величество? Вы видите этот дворец? По-моему, вчера его здесь не было. Видим, Вишеб ваше величество, вчера его действительно не было. Ваше величество не было. <dioderix> <чут> не было. Кто осмелился? На моей земле выстроить дворец. Еще получим моего. Немедленно послать всех солдат, конных и пеших, не разрушить этот дворец до основания. Стоит это за шум под окнами? О, королевские войска прибыли. Кажется, нам угрожают. Явись, мой слуга. Что прикажет мой повелитель? Поставь мне пехоты, конницы и пушек в пять раз больше, чем у этого короля. послать за королевским генералом Генерал королевской армии прибыл для переговоров Что вам угодно в моих владениях? Король послал войско разрушить ваш дворец чтобы камня на камне от него не осталось потому что построен он без его разрешения Вы видите сколько у меня войска? Но у меня солдат и пушек, может быть, в ост раз больше. Не лучше ли нам быть друзьями? Так точно! Нам лучше быть друзьями! В таком случае я приглашаю королевских офицеров во дворец, а солдат на луг перед дворцом. Угощу всех на славу! Уважаемый герцог, ваш дворец и сад просто великолепны. Вам бы надо подружиться с нашим королем, тем более, что у него есть красавица-дочь. Жаль только, она дьявольски горда и ни на одного мужчину даже не взглянет. А то бы вышел бы из вас прекрасная пара. Я был бы этому рад. Ура! Ура! Благодарю вас. Передайте привет вашему королю. Борец все еще стоит, да еще сверкает на солнце. Что происходит, генерал? Отвечает немедленно. Ваше Величество, у герцога войска в оста раз больше. Не лучше ли вам, государь, стать ему другом? В раз? ай уж не волшебник ли этот человек? Ваше Величество, дорогой отец Как ты спала, моя милая? Мне приснился чудный сон, будто я познакомилась с прекрасным рыцарем в золотом плаще, и я хочу за него замуж. Ваше королевское величество, мне прибыл герцог со свитой и просит принять его. Ну пусть войдет. А, это он, рыцарь из моего сна. О! Король ласково принял герцога и усадил рядом с принцессой. Они сразу полюбили друг друга. И герцог тут же попросил короля отдать ему в жены принцессу. Но король захотел сперва осмотреть дворец герцога. В этот вечер для «Явись» было очень много дел. Ведь нужно было показать королю всю роскошь, красоту и богатство владения герцога. О, какой прекрасный сад! А фонтаны невиданные великолепия! Крыша золотая! Как и сияет! Какое, Какое богатство? Достойный. Достойный. Достойный! Достойный жених! На другой день отпраздновали свадьбу, и молодая жена герцога переехала к нему во дворец. Прошло, Несколько дней. Теперь мой повелитель доволен? О, да. Ты замечательный человек. Если вообще ты человек, а не дух. Я всем доволен. Чем же вы можете меня отблагодарить, мой повелитель? О, чем угодно, мой верный слуга. Я попрошу у вас очень мало. Отдайте мне ту... Бумажку с тремя словами, она ведь вам уже не нужна. Если только в этом твоя просьба, то возьми, пожалуйста, ведь слова-то я знаю наизусть. Тогда положите бумажку на стул возле кровати. Герцог так и сделал. Бумажка в миг исчезла, будто растаяла. Затем герцог поужинал со своей женой принцессой. И вскоре они заснули. под утро герцог проснулся от страшного холода от которого у него зуб на зуб не попадал что случилось? где я? куда девался дворец? да, ни дворца, ни прекрасных садов и фонтанов герцог с принцессой очутились в пустой лесной хижине ну ничего, сейчас все изменится явись, мой слуга явись Явись, весь мой слуга! Куда пропали? И дворец, и роскошь! И что теперь скажет мой отец? Да, все пропало. Я думаю, что тебе надо вернуться обратно в Королевский дворец. Нет, нет, я навсегда останусь с тобой, хотя ты и стал нищим. За чудо. Видите вы дворец напротив? Нет, Нет, ваше величество, мы не видим дворца напротив. Тогда король со всем своим двором поехал через реку в лес и на месте дворца и сада нашел пустую хижину. Что здесь случилось, герцог? Ты будешь мне отвечать, что случилось? А ты молчишь. Немедленно... Повесить этого ничего! Этот, этот негодяй должен сейчас же умереть. Солдаты быстро соорудили виселицу. Но принцесса потихоньку дала палачу золотое кольцо и умолила его, чтобы он повесил герцога только для вида. Палач так и сделал. Он подвязал герцогу веревки под мышки. Король издали взглянул на него и уехал со свитой и отрядом солдат. Вися на веревке, герцог имел достаточно времени для раздумий на тем, что он сделал большую глупость, отдав слуге «Явись!» волшебную бумажку. Видишь, глупец, эти семь вазов, нагруженных истоптанными башмаками? Эти башмаки я истоптал, исполняю твоим приказаниям большим глупцом. Зато и повесили тебя на веревке. На кого? Считай, дуралей, волшебную бумажку. Смотри, смотри. Герцог взглянул вниз и увидел семь вазов, нагруженных истоптанными башмаками. На последнем вазу сидел старичок в серой одежде со остроконечной красной шапкой на голове. Это был тролль, злой волшебник. И старик-карлик с ужасными гримасами Сунул висевшему герцогу под нос волшебную бумажку. Но герцог мигом схватил ее И вырвал из рук тролля. «Явись, мой слуга!» Тотчас пропали и вазы, И злой старичок в серой одежде, И послышался голос. «Что прикажет мой повелитель?» «Обрежь веревку!» и сделай опять дворец, придворных, слуг, сад, войско, и все как было. О! О -хо -хо! Чудо! На том берегу снова красуется великолепный дворец. Может быть, мне это только кажется. Вы видите дворец? Да, да ваше величество, величество мы, мы видим дворец. Король снял корону и почесал в затылке. Он ничего не понимал. Удивлению всех не было конца. Странно, странно. Очень странно. Ничего не понимаю. И тогда король вместе со своей свитой отправился к герцогу. Дворец снова сиял на солнце, тысячи роз благоухали в саду и пышно одетые солдаты герцога отдыхали в тени деревьев. Всюду бегали слуги в блестящих ливреях, придворные дамы гуляли по аллеям и королю навстречу вышел герцог со своей женой. Это чертовщина. Я, наверное, сплю. Неужели я вижу моего зятя? Ну, конечно, государь. А кто же перед вами? Разве я тебя не повесил, как обманщика и бродяга? Ну, я думаю, что мой тесть по пути сюда сошел с ума. Не ли, дорогая жена? Я думаю, что папа болен, и у него еще не прошел бред. Разве я был повешен? Кто этому может поверить? Ну что ну, вы! Конечно, конечно нет. Нет. Никто вы об этом, об этом можете не может и думать, Ваше Высочество! Неужели я действительно немного схожу с ума? Я спрашиваю, была здесь вчера хижина в кустах? Что вы только говорите, отец мой! Вам нужно лечиться! Вас, наверное, заколдовали проклятые тролли да, да, да, пожалуй, вы и правы, господа Но теперь, кажется, мой рассудок возвратился ко мне Мои глаза снова видят то, что и должны видеть Да, конечно, это был бы для меня срам и позор Если бы я повесил такого прекрасного, храброго герцога Прошу вас, простите меня Все развеселились и никто уже больше не думал об этом случае Но наученный горьким опытом и поумневший герцог Уже старался теперь сам делать то, что было в его силах Не прибегая к помощи своего невидимого слуги Король отдал своему зятю полгосударства. Испытав сам участь бедняка, герцог стал хорошим правителем. И его все любили и уважали. О, мой повелитель! тебе угодно мой слуга может быть теперь мой повелитель не нуждается в моей помощи я не износил еще ни одной пары башмаков господин все делает сам мои ноги обрастают от безделья мохом может быть мой повелитель отпустит меня я хотел бы дать тебе свободу потому что теперь могу обойтись без тебя Но без дворца и всего остального я обойтись не могу. Такого строителя, как ты, я нигде не найду. И я боюсь опять украсить с собой виселицу. И поэтому волшебные бумажки я тебе не отдам. Если она останется в ваших руках, то в этом для меня нет никакой опасности. Но горе мне, если она попадет в чужие руки. Какой-нибудь негодяй, бездельник, заставить бегать меня с утра до поздней ночи. А я и так бегаю уже вторую тысячу лет. И страшно устал. Ну, бедный мой слуга, для всех будет лучше, если ты отдохнешь. Я придумал вот что. Втайне от тебя я положу волшебную бумажку в ящичек, обмажу его смолой, чтобы он не сгнил, выкопаю яму в 27 метров глубиной и положу ящичек в эту яму. Герцог так и сделал. Яму он засыпал, и на это место приказал навалить двадцать семь огромных камней. Затем герцог и тролль расстались по-хорошему. С тех пор ящичек с волшебной бумажкой, на которой написаны слова «Явись, мой слуга», многие ищут, но вряд ли они его найдут.